Глава 9 Проснулась от того, что кто-то щекотал моё лицо пёрышком. Открыла глаза и с удивлением обнаружила рядом с собой Мишу, на моей кровати. «Ты чего тут забыл?» — проворчала я. «Ничего», — ответил Матвеев, покрутив пёрышко в руках. «Любуюсь вот». «А? Ты красиво спишь». «Ну, спасибо», — смутилась я, прячась под пуховое одеяло. Ещё и в этой пижаме настоящая духота. «Если бы сейчас в комнату кто-то зашёл», — хрипло проговорила я, прислушиваясь. «Представляю, чтобы они подумали». «Что?» — притворно заинтересовался Миша. «Что...» — замялась я. «Что мы с тобой...» «Ну же...» — поторопил меня парень, расплывшись в нахальной улыбке. «В общем...» «Переспали». — закончил Матвеев. — Было бы неплохо. — Что ты несёшь? — вспыхнула я. Жар разлился по всему телу. Если бы парень узнал, какие мысли меня порой посещают, наверное, сгорела бы со стыда. Я тут же выбралась из постели и подошла к раскрытому окну, из которого доносился весёлый гомон птиц. — Ладно тебе, — хрипло рассмеялся Миша. — Когда ты там рассталась со своим парнем два месяца назад? «Тебе какое дело?» — ворчала я, пялись в окно. Небо было сегодня совсем прозрачным. «Если у тебя там свербит в одном месте, я не виновата. Я тебя вообще не для этого к себе ночевать приглашаю». «А для чего же?» Я резко обернулась. Миша продолжал лежать в моей постели, подперев голову рукой. Растрёпанные после сна кудрявые волосы, нахальная ухмылка — Всё это он говорит мне назло, чтобы вывести из себя. Решила помочь хорошему парню. Я постаралась сказать это с максимально невозмутимым видом. «Тебя вообще можно вывести на эмоции?» озадачился Матвеев. «Зачем тебе это?» «Просто интересно», — пожав плечами, ответил Миша. «Я такая, какая есть, и меняться не буду». «Окей», — согласился Матвеев, — «ты нравишься мне любой». Я подошла к кровати и, схватив подушку, запустила её в Мишу. Точно так же, как вчера в гелю. Да, не избавиться мне от этой привычки. Бросаться мягкими предметами в людей. После разбившейся вазы ничему жизнь не учит. Миша поймал подушку и запустил её в меня в ответ. Я даже увернуться не успела. Подушка обидно впечаталась мне в лицо. «Я не буду снова её в тебя кидать». Поправляя растрепавшиеся волосы, отозвалась я. «Детский сад». «А ты вроде как взрослая», — насмешливым тоном уточнил Миша. «Вроде как», — дернула я плечом. Забавно это слышать от девчонки в пижаме с Микки Маусами. «Чем тебя моя пижама не устроила?» Притворно возмутилась я. Миша негромко рассмеялся. «Тогда, раз ты у нас такая взрослая, может, займемся взрослыми делами?» Продолжил издеваться надо мной Матвеев. Удерживая подушку в руках, я всё-таки запрыгнула на кровати и принялась лупить парня Шаловка перехватил мои руки и потянул меня к себе. Тогда я, смеясь, начала сопротивляться. В этой шуточной борьбе мы покатились по кровати и рухнули на пол. Так неожиданно я оказалась под парнем, когда его горячая ладонь скользнула под мою майку, коснувшись живота. По телу пробежали мурашки. И смеяться в голос резко перехотелось. Мы прекратили бороться и уставились друг на друга. Клянусь, в ту минуту в мой затуманенный разум прокралось желание совсем, мне не свойственное. Хотелось немедленно схватить Мишу за футболку, притянуть к себе и первой... а В дверь кто-то постучал. Мы с Мишей даже не шелохнулись. Так и продолжили лежать, глядя друг другу в глаза, и настойчивый стук вдруг стал глухим далёким. Хотелось продлить этот момент хотя бы на несколько секунд. Да я это, господи, послышался раздражённый голос Гели. Сам Господь к нам пожаловал. Не отрывает меня взгляда, проговорил Миша. Я засмеялась и осторожно выбралась из-под парня. Ангелина продолжала возмущаться из-за двери. Уля, открывай уже! На этаже никого нет. Я распахнула дверь, и младшая сестра вихрем влетела в комнату. «Ты чего так долго не открываешь? Дрыхнешь до сих пор, что ли? Чем вы тут занимаетесь?» «Ну, а чем могут заниматься взрослые люди?» Назло мне проговорил Миша. Ангелина с недоумением уставилась на нас. «Не слушай его!» — махнула я рукой. «Он проверяет, можно ли вывести меня на эмоции, экспериментатор!» «Короче, докладываю обстановку!» — затараторила сестра, вжившись в образ секретного агента. Стас с утра взял серфборд и умотал с друзьями на утёс, а Вера Кирилловна пока что на кухне, бабуля в розарии. «Розария на переднем дворе», — пояснила я Миша. «Она там часами возится, Мишаня, ты можешь спокойно собраться и вылезти в окно», — продолжила Гелия. Через задний двор снова встряла я. Чтобы потом заявиться как нормальный человек через парадный вход, Закончила Агелия, затем вышла обратно в коридор и вернулась с подносом в руках. «Вот, завтракай!» «Ангелина!» Восхищенно отозвалась я. «Ты принесла нам завтрак?» «Блин, неудобно!» Растерянно признался Миша. «Не вам, а только ему!» Кивнула сестра в сторону Матвеева. «Ты и сама можешь спуститься без проблем, траву свою пожевать!» «Я не жую траву!» Возмутилась я. Жуешь, жуёшь, как корова, развеселилась Геля. Я корова? Ну да, поэтому своих и не ешь. Девочки, брейк, отозвался Миша, уже намазывая нарезанный багет маслом. Вообще денёк должен быть что надо: позавтракаю в постели, потом накину рубашечку Бриони. Сейчас ещё и девчачьи бои посмотрю. Мы с Гелей перестали ругаться и сердито уставились на Матвеева. Я пошутил. — рассмеялся Миша. — Хотел просто вас отвлечь. Геля, завтрак в постель правда не стоило. — Шутник, — покачала головой Ангелина. — Жуй быстрее и к бабуле топай. — Это белые чайно-гибридные розы, — указала рукой бабушка. — Тебе нравятся? — Просто прелестные, — отозвалась я с улыбкой. Сама то и дело поглядывала на ворота. Миша должен был явиться с минуты на минуту. «Я так рада, что ты приехала, Ульяша!» — счастливым голосом продолжил Абак. «Хоть кому-то интересно моё увлечение розами. Гелия их тут на днях вообще чуть не придавила своим горным велосипедом никакого уважения!» Я в ответ укоризненно покачала головой. У самой же все мысли были отнюдь не о розах. «А вот эти тебе как? Лимонно-жёлтые. Я по ним с ума схожу, но такие капризные!» В этот момент в саду раздался мелодичный звонок. «Кто это?» — удивилась бабушка. «Бабуля, я же тебе говорила, что сегодня придёт Миша». — протянула бабушка. «Тот славный мальчик из консерватории, которого ты мне рекомендовала». «Я только дух перевела. Уж не знаю, насколько славным ей покажется Миша». «Да, он!» — кивнула я, направляясь к воротам. Миша, зачесав буйные кудри на бок, широко улыбался. «Добрейшего дня, благопочтенная Ульяна!» — громко проговорил он и дурашливо поклонился. «Ну ты уж совсем-то комедию не ломай!» — прошипела я. «Прости», — негромко признался Миша. «Это от волнения». «Мишенька!» — раздался за моей спиной бабушкин голос. «Проходите, меня зовут Алла Константиновна. Ульяша так вас рекомендовала!» «Замечательно!» — отозвался Матвеев. «Очень приятно, Алла Константиновна. Рад нашему знакомству!» Миша галантно поцеловал бабушке руку. «Вы голодны?» — поинтересовалась Ба. «Спасибо, я завтракал!» — отозвался Миша, при этом посмотрев на меня. Я потупила взгляд. «Если вы тоже не голодны, можем сразу приступить к занятиям». «Чудесно!» — воодушевилась бабушка. «Прошу за мной в дом!» Бабуля первой двинулась по широкой, выложенной камнем тропинке. Мы с Мишей немного замешкались, а затем плечом к плечу зашагали следом. «Постарайся сильно не переигрывать!» — начала шептать я. «Ба всегда чует фальшь!» «Не беспокойся, всё будет хорошо!» Также шепотом заверил меня Миша. Я умею очаровывать женщин». «Ох, как же!» — язвительно отозвалась я, упершись взглядом в прямую спину бабуль, особенно пожилых. «Я припомнила свою соседку Александру Марковну. А то, что случилось между нами утром, — продолжил Миша, — я покраснила. «Ты, конечно, нашёл время, когда об этом говорить», — зашептала я. Матвеев посмотрел в сторону шагающей впереди нас бабули, а затем как бы невзначай дотронулся до моей руки, от чего сердце снова гулко заколотилось. «Мне понравилось тебя касаться», — шепнул мне на ухо Миша. Я сидела за огромным столом, подперев рукой подбородок. Сверху лилась «Знакомая мелодия», Фортепиано, которым когда-то пользовался мой дедушка, стояло в библиотеке на втором этаже. С тех пор, как деда не стало давно, в нашем доме не звучала прекрасная музыка. Бабушка пела. А напоследок я скажу. Прощай, любить не обезуйся. С ума схожу. Или восхожу к высокой степени безумства. Я задумчиво сверлила взглядом белую на крахмаленную скатерть. Работу малую в висок еще вершит но пали руки, и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. а Внезапно музыка прекратилась, а я насторожилась. Почему стало так тихо? Выбежала из столовой, осторожно поднялась на второй этаж и выглянула в коридор. Дверь библиотеки была приоткрыта, как и окна. По коридору гулял сквозняк. «И вы, Михаил, знаете этот романс?» — слышался бабушкин голос. «Кто его не знает? Мой отчим любит фильм, жестокий романс. Ещё я был как-то со своей девушкой на беспреданнице», — ответил Миша. Дробный стук каблуков Я прижалась к стене, чтобы остаться незамеченной, на случай, если бабуля решит выглянуть в коридор. «С девушкой? Любовь — это замечательно!» — проговорила Ба, закрывая дверь. «Последняя фраза, что я успела расслышать. Значит, ваше сердце не свободно?» От этого вопроса уже мое сердце подпрыгнуло в груди. Получается, у него есть девушка. Я так и думала, словно мешком огретая начала медленно спускаться с лестницы под веселую быструю мелодию, которую в этот момент заиграл Матвеев. В столовой уже восседала Ангелина. — Прикольно он лобает! — кивнула наверх Геля. — Бодренько! — Угу! — тихо отозвалась я, присаживаясь обратно на стул «Ты будто привидение увидела!» Разглядывая меня, произнесла сестра. «Все в порядке?» «Угу!» Снова отозвалась я. «Угу, угу!» Передразнила меня Ангелина. «Ты как сова!» Затем Геля громко выкрикнула. «Верочка Кирилловна, Олика тоже будет со мной обедать!» «Что ты вопишь?» Поморщилась я. бабы тебе за такие вопли по шее надавала!» «Подумаешь!» Отозвалась Ангелина. «Пофигу? Мне вообще некогда рассиживаться. У меня сегодня свидание!» «Свидание?» — заинтересовалась я. «С кем это?» Как мне показалось, Геля немного помрачнела. «С одним парнем из параллельного класса. Прицепился ко мне еще в начале учебного года, теперь на летних каникулах достает», — скривилась сестра. «Зачем же ты все-таки с ним встречаешься?» «Чтобы расставить все точки над «и», — по-взрослому вздохнула Геля. Между нами может быть только дружба. Всё. В столовую зашла Вера Кирилловна с подносом в руках. «Твой, Ульяна, без мяса», — проговорила она, ставя передо мной дымящийся горшочек. «О, начались в нашем доме постные дни», — проворчала Геля. «А мне теперь разорваться», — вздохнула Вера Кирилловна. «Стас любит так, Уля эдак, а Ангелина у нас неприхотливая, да, лапушка моя?» А женщина ласково улыбнулась Геле. «Точно-точно», — отозвалась сестра, схватив со стола вилку. «Но много лопать не буду. Всё-таки у меня свидание, на котором ты собралась отшить бедного парня», — напомнила я. «Ох, и девчонки!» — рассмеялась Вера Кирилловна. «Не хватало мне ваших разговоров. Как хорошо, когда вся семья в сборе. Ещё бы родители вернулись». «Нет, ну, как ваша бабушка поёт? Заслушаешься ведь?» Мы притихли и принялись слушать роман, с которым доносился со второго этажа. Позже Геле надоело внимательно и она принялась за трапезу. Вера Кирилловна подошла к окну и с задумчивым видом стала разглядывать зелёный сад. Я же, вспомнив о том, что у Миши есть девушка, с тоской поглядывала на еду, аппетита не было. «Такие тучи!» — негромко проговорила Вера Кирилловна. «Никогда ждю бы а ты, Геля, на свидание собралась». Мой телефон зажужжал на столе. Сообщение от Паши. Я прочитала послание и, не раздумывая, напечатала ответ. «Я тоже в кино схожу», — сообщила я остальным, оторвавшись от телефона. Ангелина перестала жевать и удивлённо посмотрела на меня. «А Миша?» — спросила, наконец, сестра. «Что, Миша?» — нахмурилась я. «Миша без меня неплохо». Ангелина только вздохнула. «Этот парень где-то рядом живёт?» — поинтересовалась Вера Кирилловна. «Ага, рукой подать!» — хохотнула Геля. «Я знаю его родителей». «Он не местный», — быстро ответила я. «Приехал в гости к другу на лето, пожить у моря, снял здесь комнату». «Ясно», — отозвалась Вера Кирилловна. «Ну что же, обедайте, трещотки, я на кухню вернусь». Когда она вышла из столовой, Геля проворчала. «И что ты задумала?» Ничего. Паша Долгих в кино позвал. Посещать кинотеатры теперь возбраняется? А, -а, а, начала Ангелина. А Миша и без меня превосходно справится. Зайдёт через заднюю калитку, окна я открытыми оставила, зная бабушку, она его ещё и обедом перед уходом накормит. Геля пожала плечами. Как знаешь. Моё свидание прошло совсем неважно. И хотя фильм попался интересный, я совершенно не могла сосредоточиться на сюжете. Да и Паша весь сеанс был сам не свой. Зато в кинотеатре удалось переждать страшную грозу. После фильма мы с долгих прогулялись по пустой мокрой набережной, практически молча. Видимо, у Паши что-то стряслось. В эту встречу он был задумчивым и совсем неразговорчивым. Разодосадованная таким свиданием, я быстро вернулась домой с удивлением обнаружила, что Миша до сих пор гостит у нас в качестве бабушкиного аккомпаниатора, а не тайного пленника. М-м, промычала я, зайдя в столовую и обнаружив там Матвеева. Ты на ужин у нас останешься. За моей спиной тут же появилась бабушка. Мы с Михаилом занимались весь день, счастливо сообщила она. Ты была права. «Очень талантливый и способный мальчик. Думаю, мы сработаемся». Миша продолжал молча сидеть за столом, в то время как вокруг него крутилась Вера Кирилловна. «Я сосчитала составленные приборы и внутренне поёжилась». «Стас уже вернулся?» — спросила я. «Да, будет ужинать с нами», — проговорила бабуля. «Это плохо. Ещё пристанется расспросами к Мише. Главное, чтобы Матвеев стойко перенёс ужин с моей семьёй». Я подошла к столу и села напротив парня. Наконец мы встретились взглядами. Миша мне подмигнул, сидел расслабленно, будто ужинал с моей бабулей каждый вечер. И только по побелевшим костяшкам на руке, которой он сжал салфетку, я поняла, что Матвеев всё-таки не по себе от происходящего. В столовой появилась геля в пижаме и с банным полотенцем на голове. «Ангелина? Разве в таком виде появляются перед гостями?» — ахнула бабуля. «А что такого?» — пожала плечами Ангелина с ужасным скрежетом отодвигая стол. «Пусть гость знает, что мы моемся. Здесь живут частюли». Я продолжала внимательно наблюдать за Мишей, который с ужасом рассматривал количество столовых приборов перед ним. Я осторожно пнула его под столом и глазами указала на нужную вилку. «И вообще, я под ливень попала!» — продолжила Ангелина. «Сходила, блин, на свидание!» Бабуля нахмурилась, услышав от сестры слово «блин». «А ты как?» — проигнорировав строгий взгляд, баба обратилась ко мне Ангелина. «Мы с Пашей Грозу в кино переждали», — ответила я, отпив апельсиновый сок. «Кстати, что за Паша?» — заинтересовалась бабуля. Я снова украдкой взглянула на Мишу. «Паша Долгих, мы в одной школе учились, а сейчас наши кафедры на одном этаже. Он с политологией». «Будущий политолог, значит?» многозначительно произнесла Ангелина, поглядывая то на меня, то на Мишу. Матвеев молча оживал с безразличным видом. За ужином все были немногословные, только бабушка время от времени восхваляла сегодняшнее занятие или спрашивала что-нибудь о Паше долгих. Я даже с облегчением выдохнула, когда подали десерт. Значит, ужин подходит к концу. Но тут нарисовался старший брат. Познакомившись с Мишей, Стас сел рядом со мной и теперь, так же, как и я, не спускал с Матвеева взгляда Только я-то пялилась, залюбовавшись. А вот Стас... «Надолго к нам приехали?» — спросил он у Миши насмешливо. Миша напрягся и посмотрел на брата, как-то недоброе из-под лобья. Мы с Гелли с тревогой переглянулись. «Стас кого угодно достать может, а Матвеев, как показал случай с Русланом Коптелевым, бывает несдержанным». «На пару недель», — буркнул Миша. Видимо, тон Стаса и ему не понравился. «Надеюсь, Михаил согласится немного задержаться», — вклинилась бабуля, — «Наши занятия только начались?» «А чем вы зарабатываете на жизнь?» Продолжил брат. «Стас, это не самый тактичный вопрос», «осторожно», — сказала я. Бабушка только рот открыла от изумления. «Репетиторством», — кратко ответил Миша, «даю уроки игры на гитаре». «А вот как», — усмехнулся Стас. «Занятно». Геля негромко присвистнула и запихала в рот остатки шоколадного торта. Бабушка на этот поступок не обратила внимания. Теперь она тоже с удивлением смотрела на Стаса и Мишу. «Извините, уже поздно», — поднялся из-за стола Матвеев. «Мне пора. Спасибо за ужин». Я вскочила вслед за Мишей. «Погоди, провожу. Я тоже наелась». Хотя на моих тарелках горячие, десерт остались практически нетронутыми, так я разволновалась из-за всего. Когда мы выходили из столовой, я расслышала бабулин раздраженный голос. «Стас, что это за спектакль? Как ты ведёшь себя с гостем?» Закрывая за Мишей дверь, я шепнула. «Не обращай на брата внимания. Жди меня наверху». Я ещё какое-то время потопталась в коридоре, а затем осторожно подошла к лестнице. В столовой теперь о чём-то спорили Геля и бабушка. Я быстро поднялась на второй этаж, но дойти до своей комнаты не успела. «Привет», — растерянно проговорила я, когда старший брат возник на моём пути. «Привет!» — усмехнулся Стас. «Ульяна, ты не подскажешь, что это за клоун был в моих шмотках?»